Глава десятая. Канон волшебства. Через несколько недель рука вестник без предупреждения пришел посмотреть на мои занятия верховой ездой. Урок уже близился к завершению. Я пустил зерно легкой рысью вокруг поля, чтобы он разогрелся. Но в старом мере не еще осталась энергия, и я воспользовался шансом, чтобы показать руке вестнику, чему научился. Я перевёл зерно в галоп затем наклонился вперёд и почти привстал на стременах. Лошадка послушно перешла на галоп Теперь мне уже казалось естественным двигаться в ритме его мышц и ударов копыт. Мы дважды прошли поле по кругу, после чего я остановил лошадь возле руки Вестника и Иволги. «Видите?» — сказал Иволга. «Как я и говорил, складывается впечатление, что он рождён в седле». Рукавестник погладил шею зерна. «Хорошая работа, Иволга, и спасибо тебе. Если ты не против, отведи зерно в конюшне. Сегодня я сам намерен дать урок». Иволга взял по воде и улыбнулся мне. «Мне, наконец, удалось убедить ольху чистить и расседлывать его, но, полагаю, один раз он может это пропустить». Я закатил глаза, но улыбнулся ему в ответ, довольный тем, что прошел тест руки вестника. Когда Иволга уводил лошадь, я сделал себе заметку — купить бутылку хорошего рисового вина, чтобы мы могли получить удовольствие, не прибегая к игре в камни, и поблагодарить его за помощь. Мне не удалось скрыть волнение, мое изучение экономики, истории и политики продолжалось, но руководитель позволил мне заниматься самостоятельно. Он давал списки книг, и периодически мы их с ним обсуждали, но никогда не погружался в длительные дискуссии, как делал Короха, Ха, а также не предлагал мне сочинять эссе. Теперь же он собрался дать мне личные наставления, а не просто вручить новую книгу, из чего следовало, надеялся я, что он, наконец, начнет учить меня магии. Вымощенная камнем дорожка шла по спирали, напоминая течение реки через опасные пороги, пока не привела нас к искусственному озеру возле гостевого дома. Узкий пирс уходил в воду к маленькой беседке за большим пористым камнем, который стоял в центре озера, скрывая ее от остального сада. Певчие птицы с ярким оперением порхали в ивовых клетках, свисавших с крыши. — Ты подружился с Иволгой, — сказал он. — Это хорошо. Он ни слова не сказал о моей верховой езде, подтвердив предполагаемую тему урока. Интересно, все ли руки императора проходят такое странное ученичество, или только те, кого берет под свое крыло вестник Я знаю, что ты пытаешься заниматься магией, сказал он, глядя на орла, построившего себе гнездо в углублении в камне. Прошлой ночью я почувствовал след твоей силы. Ты ничего не пытаешься делать с ее помощью, и это мудро. И все же... Не можешь устоять перед искушением. Хотя замкнутость не позволяла мне понять его истинных намерений, я не сомневался, что эти слова — еще один тест. «Разве неразумно осмотреть лошадь и взнуздать ее перед тем, как садиться в седло?» — спросил я. Рукавестник едва заметно улыбнулся. Звучит почти как высказывание мудреца. «Неужели было бы лучше в страхе отшатнуться от волшебства?» — продолжал я. «Мне лучше», — ответил он после паузы. «Может быть, безопаснее, но ты сделал выбор и должен постепенно привыкать к магии». Он поманил меня за собой, и мы подошли к перилам. Ветер с озера шевелил нашу одежду и пряди его бороды. Я уловил запах женной корицы, и дрожь пробежала у меня по спине. А он повернул правую руку ладонью к небу, и по воде прошла волна, словно с на его ладони туда упал крупный камень. Серебристые линии замерцали, над ними появилось пламя, из которого возникла сфера, будто сделанная из переливчатого стекла. Наконец, я научусь понимать и управлять этой силой, к чему стремился с самого детства, и не в свете луны в заброшенных развалинах старого храма под руководством ведьмы, оказавшейся вне закона, а в губернаторском саду с помощью руки императора. Мною владело возбуждение, которое усиливалось от пьянящего ощущения магии, и я крепко сжал перила, чтобы удержаться на ногах. «Это волшебство в чистом виде», — сказал рукавестник. «Основа». Древние боги соткали мир его нитями. Во всяком случае, так гласят мифы и легенды. Они также рассказывают о героях и тиранах, которые дали клятву верности богам. А те поделились с нами таликами этой силы, и мир погрузился в хаос войн. Империя создана для того, чтобы его укротить. Он сжал руку в кулак, сфера исчезла, а вместе с ней и волны возбуждения — а также острота зрения и разума. «Обратись к силе», — сказал руковестник. «Я знаю, что тебе известно, как это сделать». Моя правая рука сильнее сжала перила, и вновь я напомнил себе, что это не запрещено, и руковестник действительно хочет разделить со мной тайну, к обладанию которой я так стремился. Я вытянул левую руку над водой и прикоснулся к силе, что всегда таилась под мерцавшими линиями на моей ладони. Песни птиц у нас над головой сразу стали изысканными, как хрусталь, перья засияли точно звезды. Прежде я прикасался к магии только в темноте ночи, оставаясь внутри древнего храма моей комнаты. И даже тогда, глядя на мир, слегка прикоснувшись к магии, я видел множество деталей, красоту и уродство, усиленные в тысячу раз. Под ярким полуденным солнцем весь мир казался отраженным в линзах света. Ты не должен забывать о дыхании, Альха, напомнил мне руковестник. Я охнул и наполнил измученные легкие воздухом. Однако мой голос прозвучал не слишком уверенно. Что мне делать теперь? Ты чувствуешь каналы? спросил руковестник. Я кивнул. Они окружали меня со всех сторон. Узоры на магии, которую я удерживал вокруг себя. Каменные каналы, с их помощью император приручил силу, создававшую мир. Они изгибались и поворачивались друг относительно друга, а я обитал в сердце лабиринта. Биения и потоки энергии окутывали меня, как в храме пламени но сейчас неприступные стены канона создали пространство внутри менявшихся возможностей, лабиринт, который связывал мою волю и использование магии. «Войди в первый канал», — сказал рукавестник. Мое недоумение сменилось пониманием. Я понял, что каналы питали друг друга в точности как шлюзы. По мере того, как мой разум двигался от одной мысли к другой, я вошел в первый канал». Моя тетраграмма засияла, а в следующее мгновение начала мерцать. «Это волшебство переноса, первое в каноне», — сказал руковестник. С ее помощью император построил весь остальной канон, захватывающий и удерживающий силы данные богами, чтобы призывать смертных в свои нескончаемые войны. Такова цель медленного покорения сиенной всего мира заставить эти силы подчиняться смертным. И когда это будет сделано, человечество освободится от тирании богов. Волшебство потекло от моей тетраграммы в мир, образуя переливчатую сферу, парившую над моей рукой. Я ощущал ее тяжесть, как задержанное дыхание, тревожное мгновение перед принятием трудного решения. «При переносе вся наша сила оказывается в нас, отправленная от императора к его голосам, а от них к рукам», — сказал руковестник. «И как мне ее использовать?» — спросил я. «Отпустить это волшебство и следить за моим», — ответил руковестник. «Я отступил от Первого канала и почувствовал облегчение, когда волшебство покинуло меня». Держать его, во всяком случае, в таком виде, оказалось для меня бременем, а вовсе не свободной радостью и удивлением, которые я познал в момент предшествовавшей моей первой неудачной попытки. «Мы не можем осуществлять перенос», — продолжал рукавесник, «лишь императору по силам его контролировать. Ведь с его помощью любая рука или голос мог бы создать собственный канон но он может быть только один. Один канон, один император. Только в таком случае удастся избежать хаоса. Однако остальными частями канона мы пользуемся самостоятельно. Теперь, когда я начинал ориентироваться в лабиринте каналов, мне удалось проследить за волей руки Вестника, когда он потянулся к волшебству. На этот раз он не стал задерживаться на Первом Канале, а сразу перешел во Второй. Я ахнул, когда новое ощущение омыло меня. Еще одно дуновение корицы, тепло на освещенной солнцем кожа, холод ветра в легких. От тетраграммы руки Вестника полыхнула молния, и над тем местом, где молния ушла в озеро, стал подниматься пар. Рука сжал кулак. «Однажды герзанские лошадиные лорды обратили молитвы к своим многокрылым богам бурь и начали метать молнии в своих врагов», — сказал руковестник. «Магия, которой мы сейчас владеем как боевым волшебством, есть первая из шести, кроме переноса, составляющих канон». Подражать ему оказалось совсем несложно и я переходил с первого канала на второй. Я раскрыл пальцы, и боевая магия полилась снаружи. Существовали тонкости формы и продолжительности, используя которые рукавестник металл дротики или вооружался клинком радужного света, но ограничения канона были понятны сразу. Заклинание сотворено, рука лишь придавал ему направление. Возбуждение, бурлившее в моей крови, прошло, оставив меня пустым. И одновременно тело налилось свинцом. В горле образовался комок, в глазах начало формироваться давление, словно я превратился в маленького ребенка, оцарапавшего колено. Руковестник говорил о реках, стадах, постоянно живущих молниях и звездах, и все это были метафоры. Мне пришлось максимально сосредоточить внимание и волю, чтобы тихо стоять и делать вид, что я слушаю, не дать воли гневу, или не упасть на землю и разразиться рыданиями, признав поражение. Я ничему не мог у него научиться, ничему настоящему, ничему имевшему реальный смысл, который я почувствовал, когда прикоснулся к истинной магии, неограниченной каноном волшебства, не связанной даже колдовством. Я прошел долгий путь от той ужасной ночи на заросшей лесной тропинке, Однако выяснилось, что совершенно не продвинулся вперед. Все, что рукавестник поведал мне на первой лекции, я уже знал. Каждое существо, камень или капля воды — лишь картина, выхватывающая одно мгновение в вечном переходе энергии в узоре мира. Именно его я почувствовал, когда стоял на коленях в Храме Пламени и пытался повторить магию бабушки. Магия во всех ее формах, разбивает естественный узор и навязывает свой. Но руки императора не меняют узор по собственному желанию. Мы можем лишь выбрать, где и когда навязать волю императора, которая идет через его канон. Постаравшись направить разочарование в собственную ладонь, я так сильно сжал кулак, что ногти впились в плоть. Я мечтал о понимании и владении магией, самим узором и загадочной, чудесной, ужасающей силой, к которой прикоснулся в ту ночь в храме. Но канон создан для того, чтобы отказать мне в этом. Если я сумею повредить метку и оскверню символ императорской власти, удастся ли мне избавиться от ограничений? Снова начать изучать глубинную магию, которая обещает третью тропу и будущее, созданное мной самим? Капля крови вытекла из моего кулака, я расслабил руку. Я не мог вернуться в прошлое или сделать другой выбор, который привел бы меня в горы к бабушке и дяде. Мне оставалось стиснуть зубы, продолжать и надеяться, что я сумею узнать более глубокие истины, пробиваясь сквозь туман наставлений руки вестника. На следующий день мы вернулись в беседку на берегу озера, руковесник принес с собой корзинку с камнями разных форм и размеров. «Это, — сказал он, указывая на безмятежную поверхность озера, — узор мира, меняющийся по собственным законам и логике, ничем не потревоженный». Он выбрал камень, бросил его в воду и указал на круги, которые пошли по воде, от того места, где он упал, в сторону поросшего камышом берега. «Камень — это заклинание», — сказал он. «Ты видишь...» как он потревожил воду. Рябь на воде не была камнем, но стала свидетельством его падения. Ты — камыш. Ты видишь, как рябь заставляет его шевелиться? Затем он стал бросать другие камни разных размеров в разные части озера и просил обратить внимание на то, что в одних случаях рябь получалась больше, а в других — меньше, в некоторых — рядом, в других — нет и как камыш наклонялся и раскачивался по-разному. Все зависело от того, как рябь до него доходила. «Каждое заклинание оставляет свой след в мире», — сказал руковестник. «Твоя тетраграмма, вдобавок к тому, что она дала тебе канон, предоставляет в твое распоряжение способность чувствовать этот след. Когда ты станешь мастером их чтения, то узнаешь, какой магией владеет враг и как следует на нее реагировать перед тем, как она в тебя ударит. Проследив ее до источника, ты узнаешь, кто сотворил заклинание. До тех пор, пока камни падают рядом, — заметил я, — и швырнул маленький камень в дальнюю часть озера. Рябь от него улеглась до того, как добралась до камышей. Вероятно, именно это, в сочетании с магией передачи, породило слух, который чистая река использовал, чтобы мне угрожать. Император не мог заглядывать в разум и рук, как делал, когда общался с голосами, но перенаправлял к нам канон волшебства. Быть может, он был способен чувствовать след от использования канона вне зависимости от расстояния. Я спросил об этом руку Вестника. Он взял еще один камень и протянул мне. «Ты — рука, он — разум». «А голоса — это мышцы и меридианы, делающие тебя единым целым», — ответил он. «Если я решил не бросать этот камень, а отдать тебе, может ли моя рука мне не подчиниться?» Я смотрел на него, размышляя о том, получу ли когда-нибудь внятный ответ на какой-то из моих вопросов. «Если такое случится, возможно, вам потребуется обратиться к врачу», — ответил я. «Ха!» «Но империя — ничто, если она не здорова, а волшебство — ее кровь». «А теперь перейдем к практическому уроку». Он вручил мне камень и зашагал к центру сада. «Оставайся здесь до тех пор, пока будешь чувствовать след моей магии». «А потом?» — спросил я. По его губам промелькнула знакомая мне призрачная улыбка. «Попытайся меня найти». Через полчаса я ощутил холодный воздух в легких и вспышку на коже, которые поведали мне о боевой магии. Но уже только заметно после наступления темноты мне удалось его найти. Он сидел в комнате для слуг с книгой и свечой, а на кончиках его пальцев резвились молнии. Сначала у меня почти не было никаких подсказок, но потом я почувствовал, что мои ощущения усиливались, когда я приближался к нему, или становились слабее, если удалялся. По мере того, как мы снова и снова повторяли это упражнение в следующие дни, я научился читать рябь в узоре мира, как карту. Иногда я просыпался утром, чувствую лихорадочный холод в груди, а мой наставник уже успевал уйти и спрятаться где-то в поместье, а позднее в городе, удерживая заклинания, более сильное, чем те, что прежде, и ждал, когда я его найду. Однажды, через шесть месяцев таких тренировок, Я прошел за ним по следу за городские стены и в сумерках нашел его на заброшенном поле, но сначала мне показалось, будто я увидел, как с неба упала яркая звезда. Дуги молний вырывались из его груди, спины и плеч, выжигали борозды в земле, оставляя за собой полосы стекла. Я подошел так близко, как только мог. Тем не менее, мое тело пульсировало от жара, а легкие, казалось, превратились в глыбы льда. Это стало самой яркой и жуткой демонстрацией магии с того момента, как моя бабушка превратилась в орла. Он увидел меня, отпустил заклинание, и последняя молния с шипением и треском погасла. Ощущение от ее следа потускнело, и я одновременно почувствовал уверенность и угрозу. Канон волшебства не даст мне знания и обладание магией в соответствии с моими желаниями, но я уже не сомневался в силе, который мог овладеть в качестве руки. Той самой, которая будет направлена против меня, если кто-то обнаружит тайные метки на моей правой ладони. «Прекрасная работа», — сказал руковестник и решительно зашагал мимо меня в сторону Восточной крепости. «У тебя хороший нос, как у охотничьей собаки, и ты готов к следующему уроку». «Чем дальше я знакомился с каноном волшебства?» тем больше задумывался о более глубокой силе, которую впервые почувствовал в ночь перед тем, как получил метки на правой ладони, когда магия наполняла весь мир вокруг меня, дожидаясь лишь легкого движения моей воли. Мое растущее понимание ограничений канона помогло мне увидеть бабушку совсем в другом свете, и у меня складывалось впечатление, что никто во всем мире, за исключением, быть может, самого императора, не может владеть магией без промежуточных ограничений, ставших следствием древних договоров или планов империи. Я был близок к тому, чтобы простить бабушке хотя бы отметки ведьмы, если не то, что она меня бросила, и мечтал погрузиться в магию ее народа, отыскать ее границы, так же, как изучал структуру канона, пытаясь отыскать какие-то намеки на мастерство но я не мог пойти на риск экспериментов. Руковестник жил в соседней с моей комнате, так близко, что почувствовал бы это даже в том случае, если бы я просто зажег свечу. Наступила осень, когда Руковестник начал учить меня следующим разделом канона. Мы вновь стояли на берегу озера, глядя на почки лотоса, которые уже появились над листьями. Рукавестник держал в руках певчую птицу, пойманную одной из кошек, обитавших поместье губернатора, и ее яркие синие перья выделялись на желтом шелке, который ее окружал. Птица лежала неподвижно, она заснула, получив каплю макового масла, но продолжала прерывисто дышать. «Если ее не трогать, птица умрет», — сказал рукавестник. Она потеряла слишком много крови, и ее тело не сможет восстановиться. Но ну, при помощи магии исцеления мы сможем ускорить процесс и вернуть ей жизнь». Он поднес ладонь к птице и открыл третий канал. Над его тетраграммой загорелось прозрачное пламя, но теперь я ощутил его более мягкое воздействие на мир, чем когда рукавестник творил боевые заклинания. Волна спокойствия, мягкие цвета и приглушенный звук Ощущение, подобное первому глотку чая в холодное зимнее утро. Рана птицы исцелялась. Ее дыхание стало более ровным, на месте шрама появились новые перья. Рукавестник посадил птицу в одну из клеток, свисавших с крыши беседки, где уже стояло блюдце с семенами подсолнечника и зернами проса. Птица тут же принялась клевать угощение, словно и не находилась на пороге смерти несколько минут назад. «Магия лишь усиливает способность тела к исцелению», — объяснил руковестник. «Если оно окажется слишком слабым, старым или больным, исцеление может привести к быстрой гибели. И хотя угроза смерти из-за раны миновала, птица нуждается в пище, чтобы восстановить силы». Или она умрет от голода. Сейчас, наблюдая за магией исцеления, я увидел намек на ответ на один из моих самых первых вопросов. Как бабушка сумела исправить мою ужасную ошибку? Тогда я тоже находился на пороге смерти. Только лекарства доктора Шо восстановили мои силы. Глядя на вернувшуюся к жизни птицу, я забыл об осторожности. «Я не хочу вас обидеть, рука-овестник», — сказал я, — но... Такая магия кажется чудом. Боевую магию мне было легче понять, но это... Есть ли у нее какие-то границы? Если я отрежу птицу ногу, получится ли вырастить ей новую, или она просто возникнет на месте старой? Сможем ли мы обмануть тело и создать новую пару ног или крыльев? Я почувствовал, что рукавесник внимательно наблюдает за мной и понял, что перешел черту. «Лучше и благороднее было бы задать вопрос, почему руки не отправляются в деревни, чтобы исцелять раны и помогать людям выздоравливать», — с укором сказал он. «Но ответ останется тем же. У императора есть цель как для нас, так и для исцеляющей магии. Возможно, боги-варваров и их почитатели способны делать вещи, которые ты описал». Но пределы возможностей магии определяет воля императора, а он не хочет надругательства над природой. А как же мои уроки верховой езды и дружба с Иволгой? Разве мне не следовало узнать, что наступает момент, когда следует отпустить поводья, нужда шагнуть за границы правил? Быть может, рукавестник познакомил меня с мыслью, что граница разрешается немного расширить, чтобы увидеть, стану ли я их нарушать. Возможно, прямо сейчас я не прошел самый важный тест. Я стремлюсь к знанию только для того, чтобы лучше служить императору, — сказал я. Твое любопытство — ценное качество, Альха. Но после того, как ответ получен, тебе следует его принять, — сказал рукавестник. Пусть это станет твоим сегодняшним уроком. Когда ты его усвоишь, мы вернемся к волшебству. Я ощущал разочарование руки вестника, подобно напряжению в спине и плечах и тяжести в животе. Я скучал по бабушке и по короха, по наставнику, который не начал наши отношения с угрозы. Когда над поместьем сгустились сумерки, я отыскал Иволгу. Мы часто стояли вместе, делая перерывы между игрой в камни и изучением классиков Сиены. Но в тот вечер мне не хотелось игр или занятий, «Но если бы я отправился в свою комнату, мое мрачное настроение стало бы еще хуже». «Привет, Арха», — сказал Иволга, — «ты вовремя». «Я как раз закончил эссе, и мне бы я не помешала завтра, обещаю», — ответил я. В его комнате произошли существенные изменения для того, чтобы нам стало удобнее. Кровать отодвинули к стене, появилось место для двух стульев и столика с доской для игры в камни. Также на нем стояла бутылка, которую я ему принес в качестве благодарности за помощь, и две разные чашки. Я налил себе выпить. Иволга убрал перо, чернильницу и бумагу и сел за стол. Я протянул ему чашу с черными камнями и сделал первый ход. От стука камня о доску я стиснул зубы. — Ты выглядишь так, словно под твою одежду залетел шершень, — заметил Иволга. «Твой ход», — сказал я резче, чем мне хотелось. Иволга поднял руки, словно я собрался его ударить. «Конечно, это не мое дело, но я никогда не видел тебя таким взволнованным», — проговорил он. Как я мог объяснить свое состояние Иволги? Он кое-что знал о моей сложной жизни дома, где мне приходилось очень много заниматься и не оставалось времени для игры в камни, хотя я ничего не рассказывал ему о бабушке и об уроках магии. Ивлга поставил камень на доску. «Что с тобой, Эльха? Ты ведь изучаешь магию, разве не так? Или вестник придумал новые абсурдные препятствия на твоем пути?» Я поставил свой камень, не спуская взгляда с доски. Что я мог ему рассказать? Я знал о его разочарованиях, связанных с отцом, о неудачных экзаменах и о том, какова структура общества в сиене. Сможет ли он меня услышать, не познакомившись с теми разделами моего разума, которые развивала бабушка? «Я пошлю за едой», — сказал он, — и встал. В этот момент я понял, что мне следовало быть откровенным, если я хотел, чтобы меня услышали и поняли, чтобы почувствовать себя не таким одиноким в мире, где границы моего двойного воспитания оставили меня в изоляции. Кому еще я мог довериться, если не Иволге? Я начал думать, что необычность системы обучения руки Вестника не является его сознательным выбором, — сказал я и уселся на стул, на время забыв о еде. «Мы с Крылом заключили пари о том, когда твое терпение лопнет», — сказал он. «Я одержал победу. Крыло считал, что ты сломаешься еще месяц назад». Мне казалось, что он хотел, чтобы я сам пришел к правильным выводам, а не получил их от него в готовом виде, — сказал я. «Теперь же думаю, что руковестник повторяет ту же невнятную чепуху, которую слышал от своего наставника». Что еще хуже? Дело не в его нежелании обсуждать щекотливые вопросы или в невежестве. Ему самому интересны ответы. Я описал мой урок магии исцеления и полнейшее нежелание руки Вестника отвечать на мои вопросы, хотя решил не упоминать воспоминания, которые этот урок пробудил. Иволга был моим другом, но оставался сиенцем и сыном голоса. Я сомневался, что он поймет или простит некоторые мои тайны. «Вполне возможно, что волшебство просто не способно делать то, о чем ты говоришь», — предположил Иволга. «И тогда все предельно просто». «А почему не может?» — спросил я. «То, о чем я спрашивал, близко к тому, что он мне показал, вот только речь шла немного о другом применении». «Не исключено, что это возможно, но император не наделяет тебя такой силой», — сказал Иволга. «Почему?» сказал я, разочарованный тем, что Иволга не понял моего глубокого разочарования. «Ты с тем же успехом можешь спросить, почему существует императорская доктрина», продолжал Иволга, «или почему в имперский экзамен входят классические произведения, а не мистические романы, кстати, гораздо более интересные и наполненные не меньшим значением». «Экзамены не могут включать в себя все», ответил я, «иначе тебе придется готовиться к ним всю жизнь». «Волшебство — это другое, верно?» — сказал Иволга. «Ты должен научиться его использовать до того, как начнешь служить императору в качестве руки. Волшебство, как и все остальное в сиене, тщательно регламентировано. Вот почему то, что лучше и полезнее для империи, считается важнее, чем создание лишних крыльев для птиц и тому подобные вещи». Мне захотелось продолжить обсуждение этой проблемы, использовав в качестве примера самого Иволгу. Он оказался за пределами ограничений после того, как не сдал экзамены. Значило ли это, что он не мог быть полезен империи? Но я прикусил язык. Не следовало причинять ему боль, чтобы доказать свою правоту. «Это больше, чем книги», — сказал я вместо этого. «Речь идет о силе, способной изменять мир. Почему империя ограничивает себя, отказываясь от пользы, которую могла бы принести магия?» И помолчал, внимательно разглядывая меня. Потом поставил камень на доску и откинулся на спинку стула. Весьма возможно, империя не хочет менять некоторые части мира, ответил он. Или не тебе их менять. Его слова напомнили мне историю о кошке с пятым пальцем и первом и самым важным уроке, который мне преподал руковестник. Если я хочу выжить на службе империи, то должен знать, кто я такой. А кто я? Такой — рука императора, доверенное лицо императора, проводящее в жизнь его волю и не имеющий права на знание или силу за пределами того, что император решил мне дать. На следующий день после того, как я попытался победить похмелье с помощью пшеничной каши, черного чая и пирога, я присоединился к рукевестнику в беседке на пористом камне. Завитки тумана повисли возле клеток с певчими птицами, и беседка казалась окруженной золотым сиянием. Руковестник оторвался от книги, которую читал. Я не стал садиться рядом, а опустился на колени на деревянный пол. «Ты готов учиться?» — рука Альха спросил он. «Я был глупцом», — ответил я. «Есть ли в империи люди, которые знают о том, что я спрашивал?» Тень улыбки пробежала по лицу руки вестника, «Конечно». «Император и его голоса?» «Только они?» — печально спросил я. «Я стал первой рукой из Наена. Неужели у меня были шансы стать первым голосом?» «В Академии Империи есть люди», — сказал руковестник, и во мне вспыхнула надежда. «Ученые, которые служат Императору, анализируют новую магию, полученную из покоренных провинций. В таком случае...» Я сделаю все, чтобы однажды к ним присоединиться, — заявил я. «Достойная цель», — ответил руковестник, — «и подходит для твоего темперамента. Но сначала ты должен овладеть шестью видами волшебства. Давай вернемся к твоему обучению». Когда солнце сожгло туман, я начал практиковать магию исцеления, восстановил разорванный лист женьшеня, потом сломанную ногу пойманной мыши, Наконец, палец, который порезал себе рукавестник. Я изучал магию исцеления медленнее, чем боевую. Она оказалась совсем не такой простой, как показалось мне на первый взгляд. Некоторые раны, порезы, синяки, небольшие трещины можно было исправить при помощи прямого применения магии. Сложные ранения и болезни требовали более искусной руки и глубоких знаний медицины и анатомии. После того, как у меня на руках умерла третья певчая птичка, рукавесник предложил мне сосредоточиться на изучении естественных наук, прежде чем двигаться дальше. Проходили месяцы, завершился год, и я погрузился в решение самой простой и приятной задачи — поглощения книг. Между тем я продолжал заниматься с иволгой который заметно продвинулся вперед и у меня возникла уверенность что он справится с имперскими экзаменами когда придет срок всего я провел в саду голоса золотого зяблика два года подружился с иволгой время о котором я теперь вспоминаю со смесью нежности сердечной боли и огорчения это время подошло к концу когда восстание медленно закипавшее на севере наена наконец взорвалось И губернатор отправил меня на войну.